Так что, разумеется, вы были с ней знакомы. Поддакнул Селганкивая. Так и было. В голосе Понтора прозвучали нотки самооправдания. За все то время, что вы были знакомы с Даклар, у вас когда-нибудь были фантазии на ее счет? Что? – переспросил Понтор. В смысле сексуальные? Да, сексуальные. Разумеется, нет. Селган едва заметно пожал плечами.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 Как скажете, но я чувствую подспудный дискомфорт. Что-то вас беспокоит в этой перемене ваших отношений с Доклар? Что именно? Понтор молчал. Может быть, вы считали это неправильным, потому что Класт умерла совсем недавно? Понтор покачал головой. Нет, Класт умерла, ушла. На самом деле общение с Доклар помогало мне вспомнить Класт. В конце концов Доклар единственный человек на свете, который знал Класт так же близко, как и я. Хорошо, сказал Силган. Тогда позвольте мне задать вам еще один вопрос. Не думаю, что смогу вам как-то помешать, ответил Понтер. И это тоже правда. Силган улыбнулся. В тот момент вы еще не знали, какое решение примет Верховный Серый Совет по вопросу об открытии портала в мир гликсенов. Был ли ваш дискомфорт связан с мыслью о том, что проводя время с Доклар, вы изменяете, Мария? Понтер саркастически засмеялся. Вот видите, я же говорил, вы скульпторы личности всегда ищете простые банальные ответы.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 Была какая-то частица, которая что? Понтер закрыл глаза, которая злилась на него за это, за то, что он вас вернул домой. Понтер кивнул, за то, что разлучил вас с Мэра. Снова кивок. За то, что лишил вас возможной замены Класт. Никто не может заменить Класт. Скинулся Понтер. Никто. Конечно, нет. Быстро согласился Селган, поднимая руки ладонями к Понтору. Простите. И все же вам нравилось, какой-то части вас нравилось флиртовать с Доклар, женщиной, которая пока вас не была едва не подвела декора подкастрацию. Ваше подсознание желало его наказать, отомстить за то, что он заставил вас вернуться из другого мира. Вы не правы. сказал Понтер. О, легко согласился Селган. Это случается довольно часто. Двое в конце концов перестали быть одним, и Понтер с Эдекором и другими мужчинами снова вернулись на окраину. По дороге Понтер ничего не сказал Эдекору о том, что встречался с Даклар. Вряд ли его расстроит тот факт, что Понтер проводил время с женщиной. Однако Даклар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 И обычно он принимался за дело сразу, как только они входили в дом, но сегодня он хотел сначала поговорить с Адекором. Его партнер пошел в уборную, и Понтер ждал его, нетерпеливо ерзая. Наконец послышался звук смывных струй, а Адекор вышел и заметил, что Понтер сидит на диване. Он выразительно поднял бровь. — Присядь, — сказал Понтер. А Адекор взгромоздился на седлокресло лицом к Понтеру. — Я хочу, чтобы ты услышал это от меня, прежде чем услышишь от кого-то еще, — сказал Понтер. Адекур ничего не сказал, лишь выжидающе смотрел на него. Большую часть периода, когда двое были одним, я провел с доклар. Адекур заметно осел в своем седлокресле, его ноги бессильно обвисли по сторонам. — Доклар? — Доклар? Повторил он и переспросил, словно была какая-то другая Доклар. Доклар, Болбай? Понтер кивнул. После того, что она со мной сделала, она жаждет прощения, сказал Понтер. Твоего прощения и моего. Она пыталась добиться моей кастрюции, я знаю, тихо сказал Понтер. Я знаю, но ей не удалось. — Нет ножа, нет раны, — взвился Адекор. — Так что ли? Понтер молчал томительно долго, собираясь с мыслями. Он прокручивал эту речь в голове, пока они возвращались на автобусе из центра, но, как всегда в таких случаях, реальность сильно отклонилась от запланированного сценария. — Послушай, я же должен думать о детях. Будет плохо, если их отец и женщина, с которой они живут, станут враждовать. Мне же Асмели Мегамек тоже не безразличны, сказала Декор. Но не я начал этот конфликт. Понтер медленно кивнул. Разумеется, но все-таки им нелегко пришлось в эти двадцать месяцев. Я знаю, сказал Декор. Мне очень жаль, что Класт умерла, но еще раз не я начинал этот конфликт. Его начала Доклар Балбай. Я это.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 Я знаю, что и сейчас ты этого не делаешь, но папа явно обеспокоенная внезапным изменением привычного порядка, ведь уже было время готовить ужин, вошла в жилую комнату и ткнулась носом в колени Понтару. Он потянулся к ней и почесал макушку собаки. Да Клар правда хочет прощения, сказал Понтар, а Декур смотрел в покрытый мхом пол.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 Было в порядке вещей. Нет, сказал Понтер. Потом пожал плечами. Могло дойти до секса, если бы представился случай, но мы почти все время провели вместе с Джасмели и Мегамек. А декор кивнул, словно Понтер только что раскрыл ему обширный заговор. Лучший способ завоевать любовь мужчины – заботиться о его детях.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 В зал заседаний совета. Верховные серые объявили, что готовы огласить свое решение относительно открытия портала. Помещение было забито зрителями обоих полов. Адекор выглядел неуверенно, и Понтеру понадобилось некоторое время, чтобы понять почему. Когда он был в этом зале в прошлый раз, это был его даосларм-басадларм. Однако Адекор ни словом не обмолвился о своем дискомфорте, Это было бы напоминание о той неприятной истории с Доклар. Это было бы напоминанием о той неприятной истории с Доклар. И Понтер был безмерно благодарен ему за это. Среди зрителей находилось одиннадцать экзгиббезионистов в серебристых одеждах. Понтер так и не сумел понять гликсенской идеи новостей — непрерывного сообщения обо всех плохих вещах, что происходят в мире. Некоторые каналы посвящали этому десять десятых времени своего вещания, а вещали они круглые сутки. Импланты-компаньоны, которые обеспечивали безопасность людей здесь вот уже почти тысячу месяцев, положили конец воровству, убийствам и избиениям. Тем не менее информационный голод никуда не делся. Понтер читал, что сплетничание выполняет у людей ту же функцию, что и взаимное выискивание паразитов у остальных приматов.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 Но сегодняшняя вызвала такой интерес, что появились даже те эксгибиционисты, что обычно посещают лишь спортивные мероприятия или поэтические чтения. Председатель Верховного сервосовета Пандара поднялась и обратилась к собравшимся, опираясь на резную деревянную трость. Мы изучили дело, переданное для нашего рассмотрения ученым Халдом и ученым Боддатом, сказала она.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 Пандара продолжила. Верховный серый совет четырнадцатью голосами против шести рекомендует разрешить ученым Халту и Боддуту попытаться снова открыть портал в параллельную вселенную. Они должны докладывать совету о результатах каждые десять дней. Вопрос о целесообразности продолжения этих работ должен рассматриваться каждые три месяца. Понтар встал и слегка поклонился. Благодарю вас, председатель. Адекор тоже вскочил, и двое мужчин обнялись. Приберегите это на потом, сказала Пандара. Теперь, что касается конкретных мер безопасности и карантина.